И соседа прилипка бухгалтера городской управы, который семенит сзади, за вторым солдатом в своем часучковом пиджаке и с портфелем. Таня не только увидела все это, но даже почувствовала в левой руке тяжесть корзины, которую она несла тогда, и с которой остановилась за углом, увидев, как из дома выходят немецкие солдаты и Софья Леонидовна. Корзина была тяжелая, а в ней под картошкой лежала мина с часовым заводом. Мину изготовили в бригаде, и она должна была еще четыре дня пролежать у Тани и Софьи Леонидовны, потому что человек, которому нужно было передать мину, не мог явиться раньше этого срока. Таня стояла прижавшись к стене с корзиной в руке, а Софья Леонидовна, понурив голову и заложив руки за спину, шла между двумя немецкими солдатами к машине. А старуха все еще молчала, долго, невыносимо долго молчала. А вы, значит, живы, сказала она. Да. Ее арестовали, когда меня не было. Если бы я пришла на десять минут раньше, я бы тоже пропала. Вот значит, почему она умерла, сказала старуха. А я думала просто от голода. Нет, мы с ней не голодали, то есть, конечно, очень плохо ели, но все таки наши, когда могли, нам немножко помогали. Помогали, как эхо отозвалась старуха. И вдруг поглядела на свою машинку и на торчавшую из нее недопечатанную страницу, так, словно ей уже некогда больше говорить обо всем этом, а надо садиться и заканчивать работу. Что ж, она, значит, была у вас подпольщицей, снова переводя взгляд с машинки на Таню, спросила старуха. Слова у вас были сказаны с какой-то странной интонацией, так словно сама старуха и Софья Леонидовна были одно, а Таня и все те, про кого старуха спросила у вас, были другое. Но Таня хотя и заметила эту интонацию, в ту секунду не обратила на нее внимания, и стала торопливо объяснять, каким замечательным человеком была Софья Леонидовна и как много она сделала и как Все тяжело переживали, когда она погибла. У Тани даже несколько раз дрогнул голос, пока она говорила все это. Она жалела не только Софью Леонидовну, но и себя. Уже не впервые, когда она вспоминала обо всем этом, ей задним числом становилось страшно и того, что было с ней там в Смоленске, и того, чего не было, но могло быть. А вы что, любили ее?» Перва на полусловие спросила старуха. Спросила так, словно это удивляло ее. — "Да, конечно", сказала Таня. "Мы все ее очень любили, а я почти полгода жила у нее. А вы знаете, какую она жизнь прожила раньше, до этого?" "Да, она мне рассказывала все ли?" И снова в голосе старухи было удивление перед тем, что Софья Леонидовна могла все о своей жизни рассказывать не ей, а Тане или еще кому-то другому. Да все», — сказала Таня, поэтому немцы ей так и доверяли, что у нее раньше была такая жизнь. Поэтому она так много и могла делать для нас, что они ей доверяли. Она мне все рассказала и про себя, и про всех своих родных, и про вас. Значит, Так, и погибла за вас, сказала старуха. Почему из-за нас? не расслышала Таня. Не из-за вас, а за вас, сказала старуха. Сколько ей советская власть добра не делала, а все таки погибла за вас. В этих словах и в голосе, которым они были сказаны, было столько горечи, что ошибиться насчет их смысла было невозможно. А вы что считаете? с вызовом вдруг вспыхнувшей непримиримой обидой начала Таня, но старуха прервала ее. Ничего я не считаю. Это она считала, что лес рубят, щепки летят. Вот и умерла за свою советскую власть. А для вас советская власть не ваша, не моя, сказала старуха. Что смотрите на меня, удивляетесь, что не боюсь? А чего мне бояться? Жизнь моя кончилась. Хуже не будет. Живу как последняя щепка своей семьи. А как живу, тоже видите. Она обвела взглядом свою мрачную коморку с какими-то медальонами и старыми портретами на оборванных обоях. И место жительства переменить тоже не боюсь. Значит, если бы вы были там вместо Софьи Леонидовны, Вы бы не с нами, а с немцами работали, запальчиво сказала Таня. Еще чего, сказала старуха, и опять вдруг стало так похожа на Софью Леонидовну, что Таня чуть не вздрогнула. Ну что ж, я пойду, сказала Таня, и уже стоя в дверях добавила: До свидания. До свидания, глухо отозвалась старуха, не поворачиваясь от машинки. Спасибо, что пришли. Ну идите же, чего стали? И только уже закрывая дверь в самую последнюю секунду, Таня увидела, как это казавшееся ей каменной старуха рухнула лицом и руками на лязгнувшую машинку. Таня стояла за неплотно прикрытой дверью, а старуха, лёжа лицом и руками на машинке, рыдала там у себя в комнате. Рыдания вместе с кашлем и стонами вырывались у неё из груди, её сутулые широкие плечи в драповом пальто то поднимались, то опускались, вздрагивая от рыданий. Она выла от горя, глухо и хрипло, как мужчина. А Таня смотрела на нее в щель и не знала, что делать: вернуться и помочь ей, но чем и как помочь? Или оставить одну с ее горем? Может быть, потом еще раз зайти, подумала она. А что потом? Что я ей скажу потом? И что ей вообще еще можно сказать? Она тихо отошла от двери и на ощупь по стене добралась до конца коридора. Старик, открывавший ей дверь, стоял посредине передней, с чайником в руке. Судя по его лицу, то не показалось, что он стоит и прислушивается, хотя отсюда из передней ничего не было слышно. "Застали?" спросил старик. "Да", сказала Таня. Она совсем одна живет, как перст сказал старик и вдруг с любопытством спросил: "А что, сумасшедшая она, да?" "Нет, почему? Сумасшедшая", убежденно повторил старик. "Раньше с ней сын жил, так она сама его слепого воплощение погнала. А у него диоптрий 7. С тех пор, как похоронную получила, совсем из ума выжила. Дверь вчера Настяш оставила, И на кухне краны не закрывает. Сколько ни говори, все равно кранный не закрывает. А вы что, уходите, что ли? Да, сказала Таня. Двери закрою. Старик поставил чайник на пол, снял цепочку и два раза повернул ключ. Идите, закрою за вами. Таня шла по двору, а в голове у нее все вертелось и вертелась нелепая фраза. Краны не закрывает. Краны не закрывает.